Глава 51. Вылазка на кладбище. «Макс, Макс, ты спишь?» С просонья Максу показалось, что его разбудила Тиара, потому что Лика обычно не позволяла себе трясти великого глаза Салангана, как старую грушу, тем более среди ночи. Да еще и не весть, как попав в его каюту. «Да», — буркнул он, не открывая глаз. «Проснись», — воскликнула Лика. «Она издевается». «Что случилось?» — недовольно проворчал Макс, садясь на кровати и пытаясь разлепить веки. «Что ты тут делаешь?» «Я нашла... что-то», — нерешительно сказала она. «Ну, нашла и нашла. Чего бухтеть-то? Я тут при чем? Ложись спать. Я хочу показать тебе это!» Она подалась вперед, оказавшись нос к носу с парнем. Ее глаза горели. «Это очень важно. Пойдем скорее!» Чертыхнувшись про себя, Макс посмотрел на Лику. Та выглядела очень взволнованной. Впрочем, это было понятно и по ее малосвязным фразам. «Лика, что случилось? Поясни нормально!» – потребовал он. «Я не знаю, как объяснить!» – стушевалась она. «Пойдем, лучше покажу. Этого просто быть не может!» Она нетерпеливо потянула Макса за руку, и ему оставалось только вставать и идти следом. Мари буквально выскочила из комнаты и помчалась по коридору. Ничего не понимая, Макс был вынужден бежать за ней. «Да подожди ты хоть минуту!» — крикнул он. «Куда мы вообще несемся?» «На балкон!» — не оборачиваясь, ответила Лика. «Зачем?» Лика не ответила. Макс догнал ее лишь на самом балконе, когда она остановилась рядом с перилами. «Хочешь поговорить наедине или что?» — спросил Макс. «Для этого можно было остаться в комнате». «Макс, то, что я хочу показать тебе, за гранью моего понимания. И я не хочу, чтобы об этом узнал Хамки», — пряча глаза, прошептала Лика. «У нашей маленькой набожной Умари появились тайны от великого Салангана сразу стоило тому самолично не извести себя из богов? Что-то странное». «Лика, обними меня, Макс», — попросила она, чуть покраснев. «Так крепко, как только можешь». Макс удивленно посмотрел на девушку. «Обними», — повторила она. «И ничего не бойся». «Да что с ней не так?» Он подошел к Лике и крепко обнял ее. В тот же миг ее руки крепко сжали его талию, и Макс ощутил, что отрывается от земли. «Держись!» Лика подпрыгнула, и в следующий миг Макс ощутил сильный ветер. Балкон стремительно удалялся вместе со станцией. «Мы падаем!» — завопил спецназовец. «Что ты творишь?» «Все в порядке, Макс, просто держись за меня, и все будет хорошо. Мы летим!» Из своего странного положения парень все же видел, что за спиной улики возвышается некое подобие зеленого горба, из которого в стороны торчат огромные крылья, подобные крыльям стреказы. Точнее, они скорее угадывались по едва заметным отблескам, исходящего от станции света и тихого шелеста, нежели были просто видны. Они двигались слишком быстро. «Какого черта ты делаешь?» – возмутился Макс. «Мы почти на месте», – смущенно улыбнулась Лика, явно получая удовольствие от процесса. Макс попытался подобрать слова, чтобы хорошенько обругать ее, но уже через несколько секунд обнаружил, что мимо промелькнули листья деревьев и спустя миг его ноги мягко встали на землю. «Так какого черта ты творишь?» Поэтому обругал несчастную, уже стоя на земле – так ничего нового и не придумав. «Где мы вообще?» «Макс, не злись, умоляю». Улыбка резко изменилась испугом и виновато прижатыми ушами. «Прошу прости, что я вот так притащила тебя сюда, ничего не объясняя. Но я и не могу ничего объяснить. Я сама ничего не понимаю. Мы в нескольких километрах от станции». То, что я хочу тебе показать, в сотне метров отсюда, но там густая листва, и приземляться было бы неудобно. Прошу, не злись на меня. Это очень важно, сам увидишь». Злиться на это чудо Максу впрямь было трудно, да и происходящее настолько вывело лику из равновесия, что можно было предположить, что намечается и впрямь нечто серьезное. «Так, давай по порядку», — начал он. «Что ты тут?» «Нарушители, назовите себя!» раздалось откуда-то сбоку. «Кто ты такой?» — девушка толкнула Макса в одну сторону, сама же отшатнулась в другую, увидя их обоих с линии огня бластера, зажатого в руках вышедшего из кустов боевого андроида. В следующий миг Лика рванулась вперед, но тот вдруг резко отступил назад, опустив руки вдоль туловища и склонив голову, замер в этом состоянии. «Идентификация командира и члена экипажа запоздала», — произнес он. «Приношу свои извинения». Существу повезло. Лика услышала и восприняла эту фразу за мгновение, до того, как сверкнувшее в темноте красное лезвие рассекло бы его пополам. «М?», -м — растерялась Лика, выключая нож. «А, -м -м -м -м -м. а ты кто?» «Боевой андроид приписан к станции ШКВ 1723 Личный номер 314 задается один». «Что ты здесь делаешь?» — спросил Макс. «Патрулирование территории. Стандартная ежедневная задача капитан». «Капитан?» — ахнула Лика, обернувшись на Макса. Эм. для него это было не меньшим откровением. «Не знаю, но, видимо, Хамки не только себе выдал такие полномочия, но и мне перепало». «Капитан, будут дальнейшие приказы или могу продолжать патрулирование?» — уточнил андроид. Выстрели из бластера в землю справа от себя, приказал Макс. Лика удивленно взглянула на него, а биоробот отвел руку с оружием в сторону и несколько раз нажал на курок. Ничего не произошло. Сбой в стреевом бластере, капитан. Фокусирующий состав отсутствует. Исполнение приказа невозможно. Значит, Хамки действительно полностью разоружил станцию. Что ж, убедиться все равно не мешало. Макс. «Пойдем скорее», — поторопил Лика. «Тут недалеко». «Капитан, вам требуется конвой», — спросил андроид. «Нет, можешь продолжать патрулирование», — махнул рукой капитан. Андроид кивнул и удалился в лес, а Лика взяла Макса за руку и потянула вперед. Уже через несколько минут они оказались на небольшой поляне, в центре которой располагалась массивная статуя высотой метра четыре. Макс не сразу понял, что это такое и чей обелиск перед ним когда же пригляделся хамки ахнул он делая шаг вперед и в тот же миг в его сознании зазвучал приятный женский голос этот обелиск памятник безвременно и навсегда погибшему сыну салангана его последнему хранителю хамки пухлику элей пенки елси церли хинси мелли лози охли Куньку. Наш славный собрат стал всем для этого мира. Его надеждой, его светом. Этот памятник — Хамки, научившему всех нас любви. Образ Хамки возник у Макса в сознании против его воли. Любви к своему миру, своей родине. Любви, которой нам всем не хватило, чтобы остаться здесь. Любви, которой у него было слишком много. Любви, которая привела его к гибели. Славься вовеки и покойся с миром, добрейший и светлейший из нас, наш любимый брат, наш Хамки. Голос замолк, а Макс невольно отшатнулся. Сомнений не было. Перед ними могила, могила Хамки. «Ты тоже слышал это, Макс?» Взволнованно спросила Лика. «Что происходит?» Как такое возможно? Ведь Хамки жив. Макс сделал еще несколько шагов вперед, но почему-то не решился приближаться к обелиску вплотную. Впрочем, из такого расстояния все было прекрасно видно. Монолит из неизвестного материала изображал его мохнатого друга, застывшего в прощальной позе. Хамки словно сидел на земле, глядя в темное небо и махая правой лапой куда-то вверх, в пустоту. Своим собратьям, выбравшим исход солангана. «Я не понимаю», — растерянно прошептал Макс. Тут он заметил, что в правом нижнем углу высокого прямоугольного постамента была нацарапана какая-то надпись на незнакомом языке, но не смог ее прочесть. Вообще создавалось впечатление, что эта конструкция стоит тут уже множество веков, если не тысячелетий но выглядит при этом совершенно нетронуты временем да и сама полянка гладкая как газон лишенная дикой растительности лишь гладкий и ровный травяной покров макс я боюсь пискнула лика лика постарайся не паниковать сказал макс я тоже не знаю что все это значит если хамки жив откуда могила подумал макс если убит то кого я встретил здесь на салангане Кто привел нас сюда? Что за существо сейчас бродит по станции? И как вообще возможно, что он мертв? Ведь у него есть нора, способная вернуть его к жизни. Лика как-то узнала об этом месте. Прости, Макс, но я услышала ваш с Хамки разговор на балконе. Вы общались, а я слушала и смотрела из-за приоткрытой двери. Я должна была уйти, но мне было слишком любопытно. Это такой недостойный поступок. Ближе к делу, пожалуйста. Хамки смотрел на звезды и иногда на тебя, а ты на него. И вы оба не заметили в темнеющем небе столб света, поднимающийся с земли. Он был слабый, но я прекрасно вижу в темноте. Вы ушли, а мне стало интересно, что же там такое. Я помню, что Хамки сказал, что тулуп может стать чем угодно. И он стал моими крыльями. Я верю, Хамки, я не боялась, ступая в бездну с балконных перил станции. И крылья возникли, стоило мне этого захотеть. Я прилетела сюда и увидела... Это. Я не знаю, что мне теперь делать и думать. Макс, скажи, что знаешь, что происходит. Лика, я не... Девушка Лика вдруг прянула ушами и, схватив парня за руку, утянула в ближайшие кусты. А? Лика прижала палец к губам, и Макс все понял. Выглянув через густые листья, они смотрели на поляну. Прошло меньше минуты, как на освещенную исходящим от монумента слабым светом лужайки вышел Хамки. Лика прижалась ко спецназовцу всем телом, и он ощутил, как она дрожит. Хамки тем временем уже привычным спокойным шагом подошел к Монолиту и принялся его рассматривать. С каждым мгновением его передние лапы все больше расслаблялись. Под конец оставшись безвольно свисать вдоль толстых боков. А челюсть, начавшая отвешиваться, в итоге медленно приземлилась на мохнатое пузо. Еще пару минут он недвижно стоял в такой позе. — Что? Мать твою! Это за нахер! Кажется, он удивился не меньше их. Макс старался не дышать, чтобы соланганец их не заметил. «А чего я вообще боюсь? Ведь мы же друзья, ведь так?» Хамки сидел, водя взглядом по обелиску, иногда возвращая себе контроль над правой лапой, но лишь для того, чтобы задумчиво почесать макушку и матерно выругаться. В немом бдении прошло не меньше четверти часа, и у Макса успели занеметь рука и нога, на которой он очень неудобно опирался, пока Хамки, наконец, не пошевелился. Он отошел от обелиска на пару шагов и, снова почесав макушку, выдал. Я нихера не понял. Таким потерянным Макс не видел его еще никогда. Чувствуя, что сидеть уже не в моготу, он попробовал шевельнуть рукой, но ближайшая травина предательски закачалась, зашелестев в ночной тишине. Вот блин! Хамки обернулся на них и подозрительно вскинул бровь. А вы тут какого черта забыли? «И как вы вообще здесь очутились?» — проворчал он. «Кончайте по густам прятаться, сталкеры Херовы. Идите сюда!» Спецназовец понимал, что иначе и быть не могло. У Саланганца абсолютное зрение и слух. Скорее всего, он не заметил их сразу только потому, что был в шоке от увиденного. Они с Ликой вышли на поляну. Ведь у них был сродни двум подросткам, которых суровая учительница застала за лабызаниями в кустах возле школы. «Прости нас, Хамки, мы не...» — начала была Лика, но фиолетовый ее перебил. «Крылья у тулупа отрастила!» «Да. И Макса в это я впутала. Если мы нарушили какую-то заповедь и осквернили это святое место, то я готова отвечать и понести любое наказание. Но не трогай Макса, я почти насильно его сюда утянула. Он не виноват!» Хамки посмотрел на Лику, как на клиническую идиотку. «Не пари чушь. и без тебя проблем выше крыши», — проворчал он. «Я сейчас торчал на балконе и увидел столб света, вот и решил поинтересоваться, что здесь». «Хамки, а что это за монумент?» Поняв, что ничего из ряда вон не происходит, решил прямо спросить Макс. «Он выглядит как моя могила», — закончил за него Хамки. «Это она и есть, Макс. Это, по всем правилам, возведенный Саланганский монумент». Такими удостаивали самых выдающихся наших собратьев из тех, кого не удалось вернуть к жизни. То есть тех, кто был убит в бою хаос-оружием. Но я ведь жив. Он посмотрел на собеседников с таким видом, словно хотел услышать подтверждение своих слов. «Ну да», — почесал затылок Макс. «Мертвые жрать не просят». «Но и сволочь же ты, Макс», — нахмурился хамки «Но аргумент верный». Он снова взглянул на обелиск. «А это тогда что?» «Кстати, что там за длинный набор слов после твоего имени шел?» — вспомнил Макс. «Так меня зовут целиком», — вздохнул Ханки. «Имя, пять колен родителей и фамилия». «Так у него фамилия Пуньк? Черт, это забавно!» «Но ну, улыбнусь, убьет на месте, поди. Надо менять тему». «А что за надпись вон там, в углу?» Хамки опустил взгляд на то место, куда указал Макс, и его без того круглые глаза, кажется, вовсе устремились вон из орбит. «Глазам не верю!» — воскликнул он. «Что там написано?» — насторожился Макс. «Эм...» Хамки растерялся и, похоже, сперва собирался что-то сочинить, но почему-то вновь предпочел сказать правду. «Ну, там написано на саланганском Хамки — наивный дурачок». Лика ойкнула и прижалась к Максу. Так сильно ее напугала простая эта фраза. «Я не знаю, как это понимать», — покачал головой хомяк. «Подобная надпись — осквернение могилы. Такого никогда не позволит себе ни один солонганец. Прецедентов не было во всей нашей истории, но эта надпись есть, а я жив. Тот, кто нацарапал это, вероятнее всего, был убежден, что не делает ничего постыдного. То есть был уверен, что могила потеряла актуальность». Растерянно пробормотал он. «Я ничего не понимаю. Нанести надписи из царапин на памятный обелиск невозможно, это все равно, что нацарапать что-то на обшивке боевого крейсера. Я не представляю, какая сила на это нужна, но я знаю, чей это почерк». «Что?» — удивился Макс. «Кто мог сотворить такое?» «Судя по почерку, мой младший брат Слэмфи. Тот, кто вырос у меня на руках, когда наш отец занимался крупным военным проектом по модернизации защитных систем Салангана. Тот, кто называл меня своим самым близким существом. Тот, кто незадолго до исхода стал первым хомясином, сильнейшим воином не только на Салангане, но и, вероятно, во всей Вселенной. «И что это все может значить?» — спросил Макс. «Из журнала активности Нары пропали многие миллионы лет. Я пока не понимаю ровным счетом ничего, но у меня теперь есть все основания полагать, что значительную часть этого времени я был мертв? Но как? — ахнула Лика. — Не знаю, — признался Хамки. — Как не знаю причину смерти, и как я вообще сумел помереть так эффектно, что нора оказалась бессильна, ведь, судя по надписи на обелиске, воскресить меня не смогли. «Короче, конкретно сейчас я понимаю в происходящем ничуть не больше, чем вы. Но, возможно, в этом и кроется разгадка того, что за миллионы лет жители Зелирии так и не вышли за ее пределы, а их численность не увеличилась». Он мотнул головой, пытаясь собраться с мыслями. «Так, все, погуляли и хватит. У нас на завтра дел по горло. А с этим потом разберемся. Экскурсия на мою могилку окончена. На правах покойничка объявляю, что кладбище закрывается на обед. Идемте». Картинка перед глазами Макса поменялась, и он понял, что стоит посреди своей каюты. Лики и хамки рядом не было.